Часть третья. Тропою снежных баранов. Круторогие проводники. Еще свежо, но солнце уже ярким светом распахивает дали. С чувством смутной тревоги и неуверенности мы с Трофимом покидаем Ивакский перевал. Тропа ведет нас выше, дальше на запад от седловины. Идем тяжело, спины под котомками уже мокрые. Далеко впереди, за разлохмаченной грядой от рога, замечаем стадо баранов. Может быть, действительно их путь совпадает с нашим, и рогачи помогут нам добраться до цели? Кому, как не этим чудесным прыгунам, жителям верхних скалы цирков, известны проходы по сложному лабиринту провалов? Кто, кроме них, знает надежные обходы опасных мест? Главное для нас сейчас не потерять стадо из виду. ведь тропа заметна только в узких местах. Привязанный своркой к поясу Кучум нервничает, неотрывно обнюхивает тропу, по которой недавно прошли бараны. Вот и узкий гребень, сложенный из развалившихся черных скал. Вдруг из-за него раздается беспорядочный стук. Мы бросаемся наверх, но уже поздно. В глубину провала вместе с грохотом падающих камней уходит то самое стадо, которое мы боялись вспугнуть. Оно скрывается за изломом, и оттуда еще долго доносится гул скатывающихся камней. Какая досада! Задерживаемся на гряде. Надо осмотреться и взглянуть на предстоящий путь. Трофим усаживается на камень. вооружается биноклем, я стою очарованный утренней панорамой. Перед нами обширное пространство первобытных гор, едва ли известное до нас кому-нибудь в своих деталях. Разве кочевник Эвенг когда-то заглядывал сюда в поисках снежных баранов? С гребня, куда мы выбрались, хорошо видна главная водораздельная линия Станового. Горы привораживают взор непередаваемым хаосом. Они толпятся здесь, на краю материка, уже охлажденные, навеки уснувшие, со следами давнишней катастрофы. Их вершины кажутся бесконечно старыми и уставшими. Нигде не видно ничего молодого, живого, но они еще пытаются сохранить свое былое величие и недоступность. Пожалуй, только большой поэт, стоя здесь, на орлиной высоте, нашел бы нужные слова и краски, чтобы изобразить эту дикую величавую природу. Гребни, острые, как лезвия ножей, выступают из мрачных ущелий, еще забитых утренним туманом. В эти темные глубины через зубчатые грани скал текут горячие потоки солнечного света, и потревоженный ими туман колышется, бродит ленивыми волнами. А дальше, насколько хватает глаз, камень, не камень, то в виде развалин, то в виде столбов, то в виде больших нагромождений. И все это серое, безмолвное, давно умершее, прикрытое стареньким-стареньким небом. Вид Станового здесь грандиозен. С первого шага мы убедились, что передвигаться по этим горам можно только бараньими тропами, проложенными по хребтам. Ниже глубокие ущелья, непролазные стланники, скалы. Там путешественника поджидают неприятности. Лучше обойти эти препятствия вершинами. Обычно в горах утрами воздух бывает наиболее прозрачным, и мы без труда опознали голец, на котором сейчас работает Пугачев. В бинокль видна еще недостроенная пирамида и белое пятно, примостившееся на карнизе. Это палатка. Мы стараемся запомнить очертания Гольца, его покатые плечи, ржавые пятна на бедрах и зубцы скал, опоясывающих его со всех сторон. Голец заметно возвышается над всеми северными отрогами Станового. Напрямик по Азимуту к нему ни за что не пройти. Решаем пока что продвигаться по главной водораздельной линии хребта на запад, насколько это будет возможно, И там увидим, где удобнее свернуть их кольцу. — Смотрите, смотрите, в котловане бараны! — кричит Трофим и подает мне бинокль. По дну широкой седловины, что лежит за первым от Ивакского перевала гребнем, бегут все те же рогачи. Выскочив на поляну, они внезапно обрывают свой бег и начинают пастись, продолжая медленно перемещаться в западном направлении. В стаде девять голов. Один из баранов, самый крупный, с огромными черными рогами, сильно хромает. Животные проходят седловину, начинают подниматься наверх гигантской скалы, образующей склон противоположного отрога, не показывают ли они нам проход наверх этой мрачной стены? Я взбираюсь на выступ гребня, заглядываю в провал и не могу поверить глазам своим. На дне седловины. где паслись бараны. Огромное озеро. В неподвижном воздухе оно будто отдыхает в каменной колыбели под охраной гранитных стражей. Спускаемся вниз. Вот и озеро. Мы стоим на его каменистом берегу. Оно действительно большое, густо-густо черное в тени и почти бирюзовое под солнечным светом. На его гладкой поверхности ни единой морщинки, ни единого всплеска, будто оно навеки застыло вместе с отображенными в нем скалами, небом и одиноким облачком. Но прошумел ветерок, и озеро всколыхнулось, серебристой рябью, словно стая каких-то невидимых птиц, пролетая мимо, коснулась крыльями его поверхности. Озеро мертвое в каменном ошейнике. К нему не ведут звериные тропы. поблизости не живут птицы, и зелень отступила далеко от края. Только бури иногда прорываются к этому уединенному озеру, чтобы гулом волн разбудить спящих на дне его горных духов. Так и хочется поверить, что именно духи из этого водного царства воют на хребте в непогоду. Проходим седловину. чуть заметная звериная тропа по которой только что прошли бараны ведет нас наверх западной скалы она подавляет нас своею неприступностью под ногами ветхие ступеньки узкие обманчивые тропинка бежит по ним огибает нависающие карнизы рвется скачет исчезает трофим задает быстрый темп мы с кучумом отстаем крутизна слишком велика и чем выше тем труднее, опаснее. Мой спутник явно изматывает силы. Не слишком ли он понадеялся на себя? Не добравшись до верха метров тридцать, он пластом падает на плиту, не может унять разбушевавшееся сердце. — Ты еще не совсем поправился. К чему гонка? — Хотел испытать себя. Но вы не беспокойтесь, я пойду до конца. — Разве есть другой вариант? Остаться здесь, в горах, до пришествия Мессии. Наверху от рога мы попадаем на небольшую поляну среди крупной россыпи, усеянной пестрыми цветами. Как приятно увидеть, среди древних развалин свежую сочную зелень. Тут и куропаточная трава с плотными вечно зелеными листьями, мытник шершистый, сосюрея розовая. Горлиц ускалистый, одуванчик монгольский, а там, где повлажнее почва, растет густо-зеленый сибирский луг. Все эти жители альпийских лугов выбрались из ущелий ближе к солнцу, чтобы отпраздновать на крошечной площадке запоздалую весну. Меня всегда удивляет и радует это сожительство на большой высоте вечно холодных камней с хрупкими живыми организмами, случайно попавшими на бесплодные вершины. Мы заполняем гербарную папку, набираем за пазуху луку и шагаем дальше. Всюду нас подкарауливают пропасти. За нами следят безмолвные вершины Станового. Тропа часто теряется, и тогда на помощь приходят рогачи с хромым вожаком. Они нет-нет, да и промелькнут где-то впереди, в складках гор. Стадо определенно стремится на запад, ведет за собой и нас. Перед нами раскрывается картина грандиозных разрушений. Некогда возвышавшиеся над хребтом скалы под действием внешних условий развалились и теперь лежат под нашими ногами в виде обломков. Ледники и вода расчленили горы, углубили ущелья. Разрушительный процесс продолжается по сей день. И еще не окончен спор о границах между представителями растительного мира, рододендронами, крошечными ивками, фиалками, одуванчиками, с одной стороны, и россыпями, с другой. Здесь, на вершине станового, наглядно показана созидательная сила земли и разрушительный процесс времени, борьба жизни и смерти. Жизнь здесь, на каменных громадах, не прекращает своей дерзкой попытки перейти границу Курумов. Она терпит постоянные неудачи, сотни лет ходит в бесплодных усилиях подняться всего лишь на несколько метров высоты, и все-таки жизнь неустрашимо продолжает свою кропотливую работу прикрыть зеленым ковром ноги вершины Станового. За океаном вершин меркнет солнце, и красный медлительный свет заполняет глубину пространства. Пора подумать и о ночлеге. В двух километрах мы видим стадо рогачей с хромым вожаком, уходящее на запад. Как благодарны мы им за тропу. Больше, видимо, не встретимся. — Прощайте, круторогие проводники! — кричу я, и эхо звонко прокатывается по вершинам. Спускаемся на седловину, и на этом решаем закончить первый день путешествия. Трофим отстает. Ты почему прихрамываешь? Ушиб ногу? Нет. Какому-то черту надо было пришить гнилые переда. Видите, что осталось? Трех дней нет, как надел сапоги, а уже босой. Батеньки мои, как же ты дальше пойдешь? — забеспокоился я. Вот я и думаю, вернуться. Да не найти этого мастера, чтобы клеймо поставить на морде, а надо бы. и Трофим сжал до боли, перекошенные гневом губы. — Ладно, не волнуйся, на стоянке попробуем починить. — Починить, — произнес он безнадежно. На ночь нас приютила крошечная полянка, окруженная толпой зеленых стланников. Гаснет закат, мрак уплотняется, вершины уплывают в густую тень горизонта, туда же по небу в дремотной лени белыми птицами двигаются облака. Внизу в зарослях ветерок погуливает, шелестит кроной, вздорит. Трофим, примостившись на краю камня и зажав между коленями сапог, пришивает латку. На лице, освещенном затяжными бликами костра, озабоченность. Шутка ли остаться босым на этих пустынных горах? Я достаю из котомки пшеничную лепешку, мясо, два кусочка сахара и, дожидаясь, когда вскипит чай, подсаживаюсь поближе к огню. Борюсь с усталостью, чувствую, как тепло настойчиво овладевает мною, как голод отступает перед ним, и я незаметно для себя засыпаю. Когда я проснулся, была глубокая полночь. В густой синеве неба теплились звезды, Вдали чернел зубчатый горизонт, придавленный свинцовой тучей. Давно погас костер, и только несколько бусинок, горящих угольков, еще светились из-под пепла. Возле меня нетронутые лепешки, мясо, два кусочка сахара и почти пустой чайник. Темнота ночи, разбавленная волшебным светом подновленного костра, уже не казалась такой пугающей. Рядом спит Трофим. Бедняга! Он сполз с камня, да так и уснул с зажатым между ног сапогом с иголкой в руке. Его будет треск сучьев оживающего костра. Он подходит к огню, отогревает продрогшее тело, садится за починку. Я пришиваю латку к его второму сапогу. Еще не успело утреннее солнце отогреть вершины, как мы уже тронулись в путь. Жизнь пробуждалась на наших глазах. Из скал, где обрываются кровеносные жилы земли, капля за каплей сочится вода и начинает свой долгий путь от холодных гольцов к океану. Прозябшие за ночь цветы доверчиво раскрывают навстречу солнцу свои лепестки. Та же крошечная пташка, что вечером слагала гимн ушедшему дню, теперь поет его солнцу. И голодный беркут в небесной синеве полощет в лучах восхода упругие крылья. Без этих капель влаги, без хрупких цветочков, укрывшихся от холода за камнями, без крика орлана в небе, без алмазных крупинок росы в лишайниках, было бы невыносимо тяжело на этих окаменелых вершинах. Наше первое желание — не сбиться с главной линией водораздела. Хорошо бы увидеть рогачей, но их нет. Что-то гонит животных дальше, Баранов не соблазняет ни дневная прохлада цирков, ни альпийские лужайки, их не утомляют скалы. Они явно куда-то торопятся, но куда? Разве разгадаешь? Сразу обнаруживается, что поблизости нет тропы. Сворачиваем вправо и попадаем на боковой отрог. Пытаемся разобраться в рельефе, но это оказывается непросто даже опытному глазу, Так все здесь однообразно и к тому же затянуто густой дымкой. Приходим к выводу, что и тропа, и водораздел остались позади. Решаемся идти напрямик, хотя много раз на горьком опыте убеждались, во что обходится такой путь. Боже, какие невероятные мучения мы претерпели в тот день, пока искали водораздел и звериную тропу. то мы попадали в вековые стланники, густо переплетенные стволами, и тогда не шли, а ползли. То путь нам преграждала топкая высокогорная тундра или отвесные скалы, обход которых отнимал у нас много сил, а ключи, цирки, комары. Словом, в этот день мы поняли, где находимся и что такое Становой. Трофим к тому же и окончательно разбил спаги. Но в этих трудностях, в этом непосредственном соприкосновении с дикой природой, несомненно, есть прелесть для исследователя. Ничего, что у нас тело в синяках и лица изцарапаны, это заживет, забудется, а что пережито, что увидено, что в мыслях зародилось, останется надолго в памяти. Становой все больше и больше очаровывает нас, уводит наши думы далеко в глубь веков, к началу мироздания. Неуловимая красота таится повсюду, в линиях гребней, в конусах вершин, в контурах пугающих провалов. Что прекраснее гор? Но это передать трудно. Мы невольно проникаемся к этим уединенным горам какой-то немой привязанностью. Оказывается, можно полюбить и это дикое, неустроенное, уродливое. Солнце уходит за полдень. Мы вырываемся из плена расщелин, выползаем наверх от рога и тут же даем себе клятву не ходить больше напрямик. Хватит и того, что осталось позади. Трофим тяжело валится на землю и, откинувшись на котомку, подставляет потное лицо горячему солнцу. Да, он действительно еще не совсем окреп после болезни. Не надо было его брать в этот тяжелый маршрут. — подумал я, взглянув на спутника, на его истрепанные сапоги, израненные ноги и измученное лицо. — Ты, Трофим, устал, но мы должны идти. Добраться до Пугачева. Ближе никого здесь нет. Там отдохнем, сменишь сапоги. Успокаиваю я спутника. Он лежит с открытыми глазами, молчит. Кучум все время умоляюще смотрит мне в глаза, просит отпустить его со сворки. Я сочувствую ему, но на большее не решаюсь. Где спрятан водораздел? Как разыскать его в этом хаосе однообразных хребтов и отрогов, в дымке? Я вспоминаю золотые слова у Лукиткана. Если злой дух запутает твой след, ты не теряйся. Посиди, отдохни. «Хорошо подумай. Потом догадаешься, куда идти». Надо послушаться старика, не поддаваться унынию. Кстати, поднимается ветерок и редеет дымка над горами. Воздух становится прозрачным, на фоне неба четко выкраивается линия ближних отрогов. Еще несколько минут — и распахиваются синие дали. Исполинские горы крепко запрятали нас от мира. Мы, двое чумазых от ветра и солнца-бродяг, с гордостью смотрим на эти древние каменные руины, заполнившие все видимое глазу пространство. Вот она, первобытность. Становой еще спит в безлюдном покое. Но скоро, после нас, придут геологи, дорожники и застойную тишину гор нарушат, скрежет машин, подземные взрывы. Трофим отдыхает. Я ображу по вершине с гербарной папкой, собираю скудную дань гольца. Через полчаса мы уже идем по звериной тропе. Давно хочется пить, но здесь наверху нет воды. Придется потерпеть до ночевки. Одолевают комары. Впереди хорошо видна конусообразная вершина отрога, заваленная глыбами. Обрыв над которым мы идем, врезается в нее под прямым углом, образуя глубоченный цирк корытообразной формы с отвесными стенами, со снежником и с маленьким озерком на плоском дне впадины. Пробираемся по восточной стене цирка. Жажда высушила рот. — Смотрите, не бараны ли? — кричит Трофим, показывая на противоположную сторону цирка. В бинокль ясно видно. Навстречу нам, к скалистой вершине, идет небольшое стадо старых рогачей. Раз, два, три. Их девять. Неужели это те бараны, чьим следом мы шли от Ивакского перевала? Вглядываюсь и приятно поражаюсь. Один из баранов хромает. Значит, они... Животные, по-видимому, возвращаются к своим родным вершинам за Ивакским перевалом. интересно куда и зачем они ходили баранов осаждает мошка они беспорядочным табуном выскакивают наверх выступов располагаются там и замирают сливаясь с серым фоном скал с трудом я еле различаю их тяжелые головы над выступами обращенные к цирку оттуда на них сочится благодатная прохлада отпугивающая мошку В этих застывших позах бараны напоминают крошечных сфинксов. Мы открыто шагаем по кромке цирка. Нас обгоняет ветерок. Рогачи вскакивают и, явно не разобрав, откуда он наносит запахи человека, бросаются по скале почти в нашу сторону. Но в этот момент, с выступов, к которым мы подходим, срывается второе стадо из самок с ягнятами. Оно несется по узкому карнизу навстречу рогачам. Кажется, вот-вот оба стада столкнутся на отвесной скале и все разом сверзятся в пропасть. Мы невольно останавливаемся в ожидании развязки. Камни, срываясь, сбивают по пути другие, увлекают за собою массу щебенки. Все это нагромождается на дне цирка, заполняя его непрекращающимся гулом. а рыгачи и самки вдруг как по сигналу одним потоком бросаются вверх по шероховатой скале. При попытке скорее выбраться наверх со скалы срывается одна из самок. На лету она как бы разворачивается, вытягивается во всю длину, принимая горизонтальное положение и раскинув в стороны ноги, как летяга, падает в пропасть. Мы видим, как она Ударяется о выступ и бесформенным комочком прилипает к белому снежнику на дне цирк. Выскочив на вершину, бараны задержались, будто поджидая отставшую подругу, но вдруг разделились, самки убежали дальше по своему пути на запад, рогачи же направились к Ивакскому перевалу. Внезапно какой-то жалобный крик, острой болью пронзает сердце. Снова падают камни, замечаем на обрыве движущуюся точку. Это ягненок. Он торопливо спускается вниз, тревожно озирается, неумолчно кричит. Малыш ищет мать. Он, несомненно, видел, как она сорвалась со скалы и упала на снежник, и торопится к ней. Нам кажется, он вот-вот сорвется с узеньких уступов, и с замиранием сердца следим за ним, Но ягненок проявляет чудеса ловкости, как взрослый баран скачет, торопится вниз по прилавкам. Вот он уже у подножия скалы бежит по щебенистому скату цирка к снежнику. В поле зрения бинокля теперь попадает ягненок вместе с самкой. В этом крике малыша и протест, и тоска, и внезапный страх одиночества. Крик будет умирающую мать. Она долго приподнимается над ноздреватым снежником, падает, снова встает, поворачивает голову навстречу ягненку, вытягивает к нему голову. Какой-то неясный звук вырывается из ее горла, и самка падает замертво. Ягненок подбегает к ней, осторожно обнюхивает. Он не понимает, почему она не встает. Опять кричит. Углево оглядывается, наконец решительно бросается к матери, бодает ее лбом, бьет передними копытцами, будет, и, отбегая к скалам, зовет ее с собою. Та лежит на снегу серым комочком. Ягненок возвращается к ней, еще энергичнее, еще настойчивее бьет ее в бок копытцам и снова кричит.